Глава пятая В двери с улицы постучали. Кого там еще принесло? Недовольно пробурчал пират и, отложив в сторону Любер, который только что собрал после чистки, и поднялся с кресла. Не успели приехать, как ходыки уже пошли. Продолжая бурчать, хозяин дома подошел к двери. Кроме пирата дома больше никого не было санка с Белкой отправились за консультацией к Хелен, а там, если понадобится, то еще сходят в госпиталь. Мирослав, не желая оставлять молодую жену, пошел с ними, несмотря на то, что полковник горил желанием с ним встретиться и дав задание усадить единственного в стабе Ксера за работу. Слишком уж много заказов на редкие патроны накопилось. Мирослав пообещал после госпиталя обязательно к нему забежать. — Заходи, следопыт, а то уж я думал, кого там ненаруком черт принес. — Ну я тебя, крестного очень рад видеть. Иронично улыбнулся гость. — Давно не виделись. Хотя на самом деле прошло всего два дня после памятного разговора о гибели Кипариса. Традиционное тепло приветствуя друг друга, похлопали по плечам, а после прошли к журнальному столику. Пират собрал промасленную ветошь и, отнеся на кухню, выбросил в урну. — Чего стоишь, как нерадно? Давай присаживайся, я сейчас все мигом организую. — Извини, крестный, я не в гости, а по делу на минутку заскочил. — Жаль, а то уж я хотел предложить по пиву подвяленную рыбку. Пират вставил в люгер-магазин и, поставив на предохранитель, сунул пистолет в кобуру. — Или все же передумаешь? Следопыт при упоминании о рыбе с пивом сглотнул слюну, но решительно отказался. Работы еще много. Когда тогда виделись, не знал еще, что вы понадобитесь. Нужна ваша с белкой помощь. Завтра уходим в дальний рейд и прошу вас принять в нем участие. Вы с вашим опытом совершенно лишними не будете. А то у нас со стрельцом часть бойцов свежие попаданцем. Они хоть в той жизни не были последними, но здесь, сам понимаешь, немного другая специфика. Цель рейда продовольствие. — Оно тоже, но основная задача — выбрать военный склад. Уж больно он жирный. Шмели, РПГ-7, корнеты. Из пулеметов исключительно крупняк, ДШК, КПВ и утесы. И, конечно, все с боекомплектом. — Я хоть и не спец, но склад, на мой взгляд, какой-то странный. Не находишь? Так дело в том, что кластер из мира, в котором царит беспределы, и многочисленные крупные бандитские группировки воюют между собой, и этот склад одной из таких банд. Там вышло, что кластер располагается в черноте, и долгое время о нем мы не знали. Разве такое возможно? Усомнился пират. Мне казалось, что все кластеры давным-давно изучены и взяты на карандаш, хотя мы эту тему с тобой уже обсуждали. — Оказывается, возможно. Мы тоже вначале не поверили. К нам в стаб попал боец из уничтоженной группы рейдеров. В крайнем рейде его подобрали. По его словам, вначале их твари сильно потрепали, а после уже столкнулись с мурами. Все полегли, он только один и остался в живых. Знак благодарности за свое спасение рассказал об одном уникальном мини-кластере, зажатом между чернотой. Информацию о том мире и о богатом складе группа получила от двух не успевших еще обратиться бандитов. — Погоди, погоди, — прервал следопыта пират. — Это случайно не там, где мы с Белкой убегали от беспилотника внешников? Помнишь, мы тебе об этом нашем приключении рассказывали? Да, это почти там, от того места примерно в двадцати километрах. Что удивительно, искомый кластер вклинился между чернотой и соединен с соседним кластером, как пуповиной узкой дорогой. Мы прозвали ее Кишкой. И обнаружить ее довольно сложно, во всяком случае, вот так с наскока проезжая мимо и не заметишь. Вполне вероятно, что этот кластер не такой уж и старый, как остальные. Стикс толком ведь не изучен, хоть яйцеголовые и стараются. Но «Опять же, кто нам, простым смертным, всю правду расскажет?» а что у них там произошло? Ядерная война?» «До ядерной войны, слава Стиксу, дело у них не дошло. Причина всех бед эпидемии какая-то, и к тому же не одна, вследствие чего огромная смертность. Власти вынуждены были применить жесткие меры, ввели различные ограничения на передвижение обязательное ношение средств защиты». Народ, естественно, воспротивился, а как же иначе, и повсеместно начались бунты. Ну и, конечно же, как же без этого погрома, убийства и грабежи? В итоге практически везде правительство помножили на ноль, армии как таковые перестали существовать, и теперь в странах полная анархия и беспредел. Как-то так. Ну да ладно, мне уже пора на службу. Направился к дверям следопыт, остановился прежде чем ее открыть и спросил. «Так ты согласен выручить или нет?» ты меня. Я-то согласен. Думаю, Белка будет не против. Вот только Мирослав, предполагаю, тоже захочет поехать. Но я очень надеюсь, полковник его сегодня загрузит заказами по самое «не могу». К тому же и в ее положении помогать необходимо. Нет, не оставит он ее одну в стабе», — уверенно произнес пират. «И скорее себе, чем следопыту». Собеседник довольно улыбнулся. — Спасибо, крестный, что не отказал. Многие из бойцов, отправившихся в дальний рейд, впервые увидели мертвый кластер. С нескрываемым удивлением и даже восторгом, граничащим с некоторой долей страха, рассматривали антроцитовую поверхность, матово поблескивающую на солнце. Таинственный и несущий смерть кластер, во что сразу и не поверишь, глядя на безмятежную красоту. «Так это что, на самом деле деревья?» — недоуменно спрашивали новички у тех, кто уже знаком с чернотой и не раз бывал рядом, и даже на ней. Окаменевшие, но в то же время хрупкие черные стволы с такими же листьями, позванивающими на легком ветерке. Белка, стоявшая вместе с пиратом у передового бронетранспортера, усмехнулась и подобрала на дороге подходящий камушек размером с куриное яйцо. Взвесив его в руки, размахнувшись, швырнула в ближайший к дороге, словно обугленный после пожара куст. Звук разбитого стекла и взметнувшееся вверх облачко черно искрящейся на солнце пыли, оставшейся от разлетевшегося на мельчайшие осколки куста. — Нифига себе! — изумился один из новичков. Пока бойцы любовались чернотой, Киргиз готовил к запуску квадрокоптер по распоряжению следопыта. Собственно, ради воздушной разведки колонну и остановили. По воды Сен Стаба почувствовал себя тревожно, хотя никого и не видел. Возможно, ему мешало воздействие черноты, глушившей всякие сигналы, что вполне вероятно. Ведь дар у парня прокачан, если не до совершенства, то где-то близко. И в других условиях Паводырь без труда бы обнаружил присутствие посторонних. Следопыт после давнего сотрудничества с Киргизом на заброшенном военном заводе постоянно использовал воздушных разведчиков в последующих мероприятиях и рейдах, что не раз выручало и позволяло обнаружить противника, твари или муров заранее. В двух случаях на головы затаившихся в засаде и ничего не подозревавших бандитов сбросили с квадрокоптеров гранаты F-1, что способствовало быстрой ликвидации бандитов. Специально перешерстили в городских кластерах специализированные торговые точки и привезли в стаб летательные аппараты различных брендов и модификаций. К большому сожалению, в тех кластерах, что находились в пределах досягаемости, в воинских частях и складах, не имелось ударных беспилотников. Они — золотая мечта киргиза и командиров, хоть бери и отжимай у внешников столь ценную технику. Мечты, мечты, мечты. Приходится довольствоваться более доступными гражданскими версиями коптеров. Киргиз, ты аккуратно покрутись, только смотри в черноту, не залети. «Командир, не учи отца. не отрывая глаз от экранчика пульта управления, пробурчал оператор. Управляя джойстиком, Киргиз вел коптер вдоль границы мертвого кластера на большой высоте. «Не дай, Стикс найдется какой-нибудь глазастый срисует воздушного разведчика. Лучше перебдеть в столь важном деле», — подозвали проводника. Он хоть и не летал на самолете над кластерами, но по ряду признаков, увиденных на экране, определил, что дрон скоро окажется над неприметным поворотом. Это он неприметность дороги, а вот с высоты четко обозначился. Не соврал, спасенный рейдер, на самом деле сам поворот прикрывался кустами и деревьями, природа словно специально его замаскировала. Манипулируя джойстиком, Киргиз осмотрел вокруг всю площадку в районе поворота. Никого. Ни твари, ни людей. А вот сейчас ему предстояла ювелирная работа. Пролететь точно над дорогой, повторяя малейшие ее повороты и изгибы. Любое случайное отклонение от маршрута и воздушный разведчик окажется над чернотой. А это практически мгновенное отключение как электроники, так и механики и в итоге безжизненным камнем падением с высоты в коварную антроцитовую пыль, чтобы после стать таким же черным и стеклянным. Киргейс прикусил нижнюю губу, а на верхней от напряжения выступили крохотные бисеринки пота. Все молчали, не мешая оператору управлять коптером, понимая серьезность момента. Взгляды прикованы к небольшому экрану на пульте управления, на который выводилась видеокартинка с камеры. Дорога то пропадала из виду ныряя под густые кроны деревьев, то вновь появлялась. Фу! Облегченно выдохнул Киргиз, когда воздушный аппарат благополучно проскочил длинную кишку и завис над просторным зеленым полуостровом, по воле Стикса, оказавшимся среди черноты. Черт! Почти хором непроизвольно вырвалось у толпящихся возле киргиза зрителей. На видео появились полуразрушенные здания и, как теперь стало понятно, скрытые подземные склады, которые в данный момент мародерили неизвестные люди, почти так же одетые, как и парни-следопыта. Фигурки неопознанных бойцов выносили из двух подземных складов большие тяжелые ящики и пока складывали на землю возле трех крытых грузовиков. «Мля, опоздали! Киргиз, нам бы понять, кто это такие!» Оператор пошаманил с настройками оптического зума, сам же коптер опускать ниже не рискнул. Да, собственно, и не нужно это. Отличная оптика позволила в подробностях рассмотреть неизвестных бойцов. Не слишком они отличались от стабовских служивых, но да и техника выглядела одинаково, что у рейдеров, что у муров. Правда, последние любили украшать свои тачки анархической символикой «Привет от батьки Махно» и «Черепами твари. Рейдеры задумчиво рассматривали технику и снующих туда-сюда бойцов. Не хватало им еще перестрелять таких же рейдеров, коими и сами являлись. Пират с Белкой вместе со всеми внимательно смотрели на экран. «Погоди, погоди!» Белка поспешила остановить Киргиза, намеревавшегося переместить коптер. Можешь укрупнить того мужика, что у крайнего грузовика стоит?» Оператор молча кивнул и еще немного приблизив поправил резкость. «Моторист!» — мигом опознала старого знакомца Белка. Когда-то он в компании подельников пытался ночью тайком пробраться в гости к островитянам. Эта встреча надолго запомнилась и Белке, и Пирату, да и их детям. «Попался, сука!» Стрелец зло сплюнул на землю. Моторист, теперь уже бывший его подчиненный, три месяца назад, забрав весь общий хабар в виде четырех черных и двух красных жемчужин, большого пакета гороха из паранов, повезло в рейде завалить двух элит, решивших атаковать колонну, бесследно исчез. Попробовали отыскать беглеца, но куда там, как сквозь землю провалился. Когда-то пожалели его на свою голову, не кончив после разбирательства, а теперь оставалось лишь развести руками. Вскоре до стаба дошли слухи, что моторист прибился к мурам. Впрочем, иного можно было и не ожидать. Что будем делать? Стрелец возбужденно потер руки в предвкушении встречи с предателем и его теперешними друзьями. Следопыт задумчиво посмотрел на экран и спросил. Как думаешь, долго они там пробудут? «Минимум минут сорок. Смотри». Стрелец показал на вынесенные со склада и сложенные на земле ящики. «Эти нужно погрузить и разместить в кузовах. К тому же не все вынесли, раз продолжают таскать. У нас имеется время в запасе для обустройства засады. Предлагаю, сейчас не теряя времени, одному БТР быстро проскочить кишку и встать здесь». Он показал на кусты внутри полуострова. Мы же встречаем муров отсюда. Как только их колонна вся втянется в кишку, мы ее запираем с двух сторон и работаем по машинам. Нужно только бойцов предупредить, чтобы огнем грузовики не зацепили. Одновременно задействуем коптер, сбросим сверху подарочек. «Стрелец, а ведь муры сходу засекут наш БТР, пока он будет по кишке к ним ехать», произнес следопыт, засомневавшийся в правильности этого предложения. «Я рассчитываю на помощь крестного». Без ответил стрелец и взглянул на пирата. «Следопыт, не волнуйся. Я укрою БТР скрытым. Хрена не заметят. Время идет. Выделяй бойцов и двинемся к Мурам в гости». «Добро, Киргиз, готовь второй коптер с гостинцем. Крестный, давай быстро на БТР. Время на самом деле поджимает. Я вам еще сапера выделю. Заминируют вход в кишку, когда вся муровская колонна на нее выйдет. Все, мужики, за дело». Белка даже слушать не захотела, когда ей сказали остаться с основными силами. Только отмахнулась и забралась с пиратом на БТР. В последний момент прибежал сапер с двумя минами и расположился на броне вместе с островитянами. Теперь все на месте. Пират подал команду двигаться. Дернувшись и выбросив облачко отработанного топлива, «восьмидесятка» резко рванула с места и исчезла у новичков образно говоря отвалились челюсти с вытаращенными глазами они смотрели на пустое место с примятой травой где вот только что стояла боевая машина но чего замерли словно статуи по машинам вмешался в немую сцену следопыт сам же при этом посмеиваясь Колонне рейдеров предстояло проехать вперед до поворота и рассредоточиться. Все это время Киргиз продолжал вести разведку с помощью коптера с уже подвешенным под ним гостинцем для муров. Если бы не знали о повороте, то вполне могли проскочить мимо, не обратив внимания на неширокий разрыв между кустами. Как невидимый засадный БТР двигался по кишке, следопыт по рации информировал пирата о действиях Муров. Сигнал принимался более или менее нормально. Два фактора влияли на его качество. Чернота с обеих сторон, да и сам скрыт. Закончили с погрузкой. Поторопитесь. Бронетранспортер выехал из кишки, свернул влево и, проехав метров двадцать, развернулся и замер возле густых зарослей Иргии. Ждать пришлось недолго. Минут через пятнадцать показался БТР-60 с приваренным спереди отвалом. Башня с КПВТ периодически поворачивалась из стороны в сторону. Волнуваются козлы, и я на их месте тоже бы беспокоился, пробормотал пират белки. Он утер со лба и спарину. Не очень приятно, когда на тебя, хоть и каких-то несколько секунд, практически в упор смотрел раструп пулемета. Сапер по имени Седой, понимающий кивнул. не раз приходилось самому в засады попадать. Проехав мимо скрытых невидимкой рейдеров, бронетранспортер Муров вдруг замер в пяти метрах впереди. Притормозили и бронированный джип, скрытый грузовой шишигой. Они шли следом за шестидесяткой. Остальные части колонны пирату видно не было. Башня, поворачиваясь, поводила по сторонам стволом пулемета, словно принюхиваясь в поиске источника опасности. Но, видимо, пулеметчик никого и ничего не обнаружил, и пронитранспортер тронулся с места, увлекая дальше за собой колонну. До пирата донеслись приглушенные обрывки фразы с проехавшего мимо джипа, но он сумел уловить суть. Муры ругали своего сенса, которому что-то померещилось. Придурки, подумал пират, лучше все же перебдеть, чем не добдеть. Как только вся техника Муров втянулась в кишку и отъехала подальше, пират дважды постучал по броне, давая команду на движение. Восьмидесятка по-прежнему прикрывалась скрытым, решили зря не рисковать. Проехав двадцать метров, боевая машина остановилась возле въезда в кишку. Седой аккуратно спустился с брони и, положив мины на землю, принялся быстро орудовать саперной лопаткой, подготавливая две ямки. Закончив, уложил в них мины, поставив по очереди на боевой взвод. После присыпал землей и тщательно замаскировал. «Готово!» Сапер вновь забрался к пирату с белкой, и бронетранспортер вернулся обратно на позицию. Их действия остались для муров незамеченными. Даже если бы кто из них и оглядывался, что-то разглядеть вряд ли получилось. Скрыт у пирата прокачан за почти два десятка лет на сто процентов и в легкую обеспечивал невидимость, пряча людей и технику. С выбранной позиции частично обозревалась дорога, по которой двигалась колонна Муров. Не доехав метров тридцати до основной засады, она остановилась. У бронетранспортеров завертелись башни с пулеметами, из машин посыпались бойцы, пытаясь занять оборону, не понимая, что за опасность на этот раз заметил Сенс. Пират в ожидании посматривал в небо и, наконец, разглядел серую точку. Киргиз начал наводить коптер на колонну Муров для атаки. Вот от него отделилась крохотная, едва различимая точка и быстро понеслась к земле. Молодец, Киргиз, точно сработал. Боеприпас угодил прямо в кузов джипа с пулеметом. Взрывом выбросила пулеметчика, а автомобиль превратился в груду металла. Засада же пока молчала, следопыт выдерживал паузу. Головной БТР-60, взрывев двигателями, рванул вперед, рассчитывая вырваться из узкой, ставшей опасной кишки. Вырваться-то удалось, но он тут же наехал на мину. Мощный взрыв рванул под передними колесами. Таиться уже не было никакого смысла, и пулеметы дружно застучали. Дополнительно в сторону растянувшейся на дороге колонны и подорвавшейся шестидесятки потянулись дымные шлейфы. РПГ-7 в умелых руках не подвели и в этот раз. Муры отчаянно отстреливались. Кто-то из них, самый глазастый, обратил внимание и на коптер. Киргиз, видимо, заметил прицельный автоматный огонь по воздушному разведчику. А не заметить было трудно. От земли тянулись трассеры. Еще немного и пули зацепят птичку. Торопясь увести аппарат от обстрела, Киргиз допустила плошность, и коптер пересек воздушную границу мертвого кластера. От воздействия черноты на электронику он моментально превратился в бесполезный кусок металла и пластика. Лопасти замерли, и он камнем рухнул вниз. Маленькая победа Муров им никакой пользы не принесла. В запасе у Киргиза имелась еще парочка коптеров, и для корректировки боя он поспешил поднять в воздух следующий. Экипаж бронетранспортера, шедшего последним в колонне, поняв, что они попали в ловушку и из кишки им вперед не пробиться, принял решение вернуться. На узкой дороге не развернулся, и БТР дал задний ход. С треском подминая под себя кусты, он спешил отъехать подальше от засады и вырваться на простор. Наверное, рассчитывали укрыться в подземных складах, где еще оставалось много оружия. Сильный взрыв вырвал заднюю пару колес. БТР задымил, и откинулись крышки люков. — Работаем! — прокричал пират, и короткими очередями принялся сбивать с брони выбирающихся наружу муров. Башенка рейдерского БТР повернулась, и пулеметные очереди ударили по джипу, пытавшемуся следом за бронетранспортером в панике выбраться из кишки. Поняв, что здесь и без нее справятся, белка, сгруппировавшись, прижимая СВД к груди, спрыгнула на траву. Мягко приземлившись, спрыгнулась и короткими перебежками подбежала к приглянувшемуся большому сосновому выворотню в четырех метрах от границы мертвого кластера. С этой точки хорошо просматривалась большая часть зажатой с двух сторон колонны. Удобно устроилась, положив цевьё на замшелый ствол дерева. Метров триста до противника. Но не только она такая внимательная. С чавканьем, разбрасывая по сторонам кусочки мха и коры, в ствол сосны вошли две пули. Белка быстро убрала винтовку и, прижимаясь к земле, проползла вдоль толстого ствола к вывернутому комлю. Муровский снайпер предугадал ее перемещение. Не успела она просунуть между перекрученными лентами корней ствол СВД, как третья пуля угодила в бесформенный ком засохшей земли, облепивший один из свисающих корней. «Ой!» — скрикнула белка, почувствовав резь в глазах. Лицо оказалось запорошенным крупинками земли, разлетевшимися по сторонам. Смочив носовой платок живчиком, осторожно обтерло лицо. Речь слегка уменьшилась, но из-за набежавших слез и соринок она пока еще плохо видела. Решила немного переждать и не высовываться, постепенно восстанавливая зрение. Минут через пять зрение почти пришло в норму, теперь можно и делом заняться, но в этот миг сильный взрыв потряс округу. Вздрогнув, белка осторожно выглянула из-за комля и успела заметить, как, размахивая руками и ногами, вместе с бесформенными обломками несколько человек рухнули в черноту. Среди замершей в кишке колонны образовалась большая брешь, а с двух сторон горели частично поврежденные соседние грузовики. Поняв, что сейчас ей никто не угрожает, и, возможно, ее обидчик и был один из тех, выброшенных взрывом в черноту, белка вернулась на прежнюю позицию. Уложив обратно цевье винтовки на ствол сосны, проморгавшись, принялась выискивать уцелевших муров. В прицел заметила движение, но стрелять пока не торопилась, не совсем понимая, что собрались предпринять два бандита. Обезумевшие, они бросились бежать по черноте в надежде спастись, очевидно, новички, не понимавшие, что такое мертвый кластер. Белка с интересом смотрела, что с ними произойдет, хотя она и так знала. С пиратом на собственной шкуре испытали смертельное воздействие черноты. Поначалу беглецы стремительно удалялись от дороги, ставшей для них западней в сторону черных, словно вымазанных в саже густых кустов. Но чуда не произошло. Бег замедлился. Хорошо стало заметно, что им все труднее переставлять ноги. Молодые парни слабели прямо на глазах. Когда до спасительных, по их мнению, кустов оставалось метра три, у обоих подкосились ноги. Беглецы рухнули, подняв облака черной пыли, заискрившейся на солнце. «Белка — Белка! — крикнул пират жене. — Не отвлекайся! В этот момент рвануло во второй раз. «Мля!» — выругался пират. «Так без хабара останемся!» На обочине дороги появились три охваченные пламенем фигуры. Не видя, куда бегут, они упали в антроцитовую траву и, поднимая черную пыль, принялись кататься, пытаясь сбить с себя пламя. Сбить-то сбили, да вот подняться сил несчастных уже не хватило. Они так и остались там лежать дымящимися головешками. Стрельба со стороны дороги практически затихла, звучали лишь отдельные редкие выстрелы, более похожие на контрольные. В кармане разгрузки прошипела рация голосом следопыта. «Зачистка! крестные, оставайтесь с бойцами на месте!» Пират, общаясь по рации с крестником, отвлекся и не сразу заметил, что Седова рядом с ним нет. Тот несколько минут назад тихонько соскользнул с броней и после короткой перебежки рухнул с автоматом в высокую траву. И в данный момент, взяв его за ремень у цевья, проворно полз, активно работая вперед ногами и руками. «Ты куда?» — крикнул ему вдогонку пират. минус снять!» — не оборачиваясь, ответил седой, продолжая ползти. Пират еле расслышал его, хотя мог и не спрашивать, и так было понятно, что решил сделать сапер. Спешил снять вторую мину, а то не дейстик с машины рейдеров еще напорятся на нее при выезде из кишки. Но какого черта седой поперся туда без прикрытия? Мля, мог ведь предупредить. Пират приподнялся, намереваясь спрыгнуть с брони. Рядом, завизгнув и выбив искру, от металла рекошетила пуля. Рейдер вздрогнул и, не успев среагировать на опасность, получил в грудь сильно тупой удар. Вторая пуля попала в цель. Потеряв равновесие, подстреленный рейдер кубарем слетел вниз по другую сторону бронетранспортера. Парни внутри боевой машины быстро среагировали. Башенка с пулеметом довернулась, успели засечь, откуда стреляли, и двумя короткими очередями разнесли в щепки фрагмент деревянного борта взорвавшегося грузовика, за которым укрылся недобитый стрелок. Пират застонал. Грудь болела, словно ее лошадь легнула. Если бы не магазин с патронами в кармане разгрузки, принявший на себя удар, то, возможно, бронежилеты не спас бы. Пират вытащил изуродованный магазин, полюбовался на торчавшую из него пулю и сунул в магазин обратно. После его белки покажет. Хотя нет, тревожить ее не станет. Сморщившись от боли, вынул из поясного чехла фляжку и отхлебнул. Еще два глотка и почувствовал, что процесс пошел. Боль постепенно утихла. Не до конца, но все равно гораздо лучше стало. «Стоп! Я же про Седова чуть не забыл!» Пират торопливо согнулся и поднял выпавший из рук свой АК-15. Пригибаясь и петляя, скрыт пока не активировал, поспешил в сторону подорвавшегося бронетранспортера Муров, хоть и уже гораздо меньше, но все еще коптившего неба. Когда приблизился к цели, боль совсем утихла. Беспокоило пирата сейчас лишь только то, что Седо без прикрытия, ведь вполне мог кто из Муров уцелеть. Пират как не отгонял от себя эту мысль, она вновь и вновь ему не давала покоя, да еще добавилось устойчивое дурное предчувствие. Седой, увидев пирата, подал знак, что уже закончил. В эту минуту относительную тишину громогласно разорвали пулеметные очереди, то где-то в начале кишки сработал крупняк. Три раза выстрелила миллиметровая пушка, и вновь короткими очередями прогрохотал крупняк. К нему присоединились остальные пулеметы и автоматы. «Что у вас там происходит?» Попытался связаться с крестниками пират, и, невзирая на вспыхнувшую яростную стрельбу, ему ответили. «Твари атакуют!» Голос следопыта прерывался, заглушаемыми выстрелами и криками находящихся рядом с ним бойцов. Да и чернота вносила свою долю помех. «Помощь нужна?» — громко спросил рейдер, прижимая тангенту. Прошипев и, пару раз прервавшись, рация донесла ответ крестника. «Оставайтесь на месте. Все равно не пройдете. Дорога перекрыта поврежденной техникой. Справимся сами. Поводырь успел срисовать их раньше. Благодаря ему сработали на опережение. Отобьемся. Все, конец связи». Шум, треск и рация отключилась. Стрельба тем временем только усилилась, и, видимо, накатилась новая волна твари. Седой, удерживая мину, заторопился к пирату, но, не сделав и двух шагов в его сторону, вдруг вскрикнул, откинулся назад. Раступившись, упал навзничтек так не выпустив мину. Из пулевого отверстия во лбу струйкой сочилась кровь. Из-за громкой беспорядочной пальбы пират не услышал одиночного выстрела, поразившего Седова. Одно было понятно сразу, что стрелок находится не в кишке. Внезапно знакомой болью заныл затылок, безотказно сработал рефлекс. Пират резко откатился за бронетранспортер, активируя энергетический щит. И как раз вовремя. В броню ударила пуля и с противным визгом ушла в сторону. Она предназначалась именно ему, а вторую и третью принял на себя щит, не раз уже спасавший рейдера. А через несколько секунд до пирата донесся выстрел из СВД. Белка какого какого-то сработала. Наверное, успела засечь эту суку, что подстрелила Седова». Пират с тоской посмотрел на мертвого товарища, по-прежнему прижимавшего к себе злосчастную мину, виняв в первую очередь себя в его смерти, тяжело вздохнул и вернулся. — Что с седым? — спросила Белка, не отрывая взгляда от прицела, продолжая выискивать очередную возможную цель. — Наповал. С горечью и злостью в голосе ответил пират. — Ты достала стрелка? — Да. Коротко ответила она, а после добавила. «Это был моторист. Я его сразу и не заметила. Под шумок сволочь успел вглубь кластера проползти». «От скотина!» Непроизвольно вырвалась у пирата. Их разговор прервала рация, прошипев в кармане разгрузки. «Следопыт пирату!» «На связи!» — Крестный, вам такая задача. Со своей стороны расчистите кишку для нашего транспорта, а мы здесь уже битую технику убираем. — Сделаем. — Добро. Конец связи. Вернувшись обратно к бронетранспортеру рейдеров, пират постучал по броне. Крышка люка откинулась, высунулась голова в шлемофоне. — Старый, давай сейчас к шестидесятке. Будем проход расчищать. Наши скоро подтянутся сюда. Запустив двигатели «восьмидесятка», чуть развернулась влево и, окончательно вдавив в землю примятую уже до этого траву, направилась к покалеченному бандитскому бронетранспортеру. Пока водитель цеплял трос, пират вместе с остальными бойцами, только пулеметчик остался на месте, оттащил за ноги тела убитых бандитов поближе к границе кластера. Не хватало еще, чтобы их колесами подавили. Обыскивать трупы времени не было, лишь только собрали личное оружие, а тело Седова, положив на кусок брезента, завернули и закрепили сверху на броне. Понимая, что на месте БТР Муров не отремонтируешь, отянуть через несколько кластеров свой стаб нет никакого смысла, просто тащили в сторону, освободив проезд. Естественно, что не забыли снять пулемет и забрать неизрасходованный боекомплект. Кишкишки тоже зря времени теряли и при этом особо не заморачивались. Покореженные мощными взрывами автомобили никуда не вытаскивали, а просто сталкивали их останки с дороги в черноту. Вроде все просто, но повозиться пришлось основательно. Закончив с расчисткой, колонна рейдеров постепенно заехала на перепаханную взрывами дорогу и вскоре въехала на территорию странного кластера, по воле Стикса, оказавшегося внутри мертвого кластера. Не вся техника туда зашла. Перед въездом в Кишку, предварительно замаскировав, оставили вторую восьмидесятку. Мало ли еще кто пожелает посетить перезагруженный кластер. С воздуха дополнительно контролировал обстановку коптер. «Следопыт, а мы, в свою очередь, сами в такой же ловушке не окажемся?» «Не волнуйся, крестный. Киргиз сверху приглядывает за дорогами. Да еще парней с броней мы оставили на въезде, так что все нормально будет. Жаль только, что одну птичку все же потеряли». «Видели?» — усмехнулась Белка. «Хорошо, что он их с запасом взял. А вы чего решили вернуться?» «Так мы одного мура живым взяли. Он оповедал поведал нам, что оружие и боеприпасы не полностью выбрали. Еще много чего в ящиках складировано. Остатки мы вывезем, тем более что невредимыми остались лишь крохи». Грузовик так рванул, что и остальные разметал. «Это хорошо, что на складе еще что-то осталось, по его словам. А так, получается, съездили бы впустую. И, оказывается, про этот кластер не одни мы узнали, что, конечно, неудивительно». Следопыт замолчал, а после, что-то вспомнив, повертел головой, пытаясь увидеть своего специалиста по минам. Следова, куда дели? Пленник признался, что они понаставили растяжек. Нужно, чтобы мой саперах посмотрел. Вдруг те с сюрпризами. Нет седого больше. Его моторист подстрелил. Помрачнев ответил, пират. Мля, только и смог сказать следопыт. Такого бойца потеряли. «Моя вина!» — насупился пират. «Не уберег я его. Хотел невидимкой прикрыть, но не получилось. Просто не успел. А мотористу, оказывается, как-то удалось незаметно из кишки выбраться вглубь кластера и там затаиться». «Ну, ни у одного у тебя, крестной полезные дары имеются!» Горько усмехнулся следопыт и тут же вполне серьезно добавил. «Не вини себя. Эта сука все равно бы Седова достала. Они же на ножах были. Я думаю, что моторист вместо того, чтобы затихариться, а после спокойно свалить отсюда, увидев своего недруга, видимо, не выдержал. Решил, скорее всего, воспользоваться предоставившейся возможностью и убить Седова. Не знаю теперь, как его Нине ни в глаза посмотрю». «Так это из-за нее у Седова с мотористом терки были». Вспомнил стрелец и уточнил. «Он ушел?» «Нет, Белка успела его из СВД положить. Следопыт, пусть парни его труп глянут. Ты где его кончила?» Повернулся к жене пират. Та показала рукой в сторону густого кустарника, что рос в метрах тридцати от них. «Симон, толстый, мигом туда и все вокруг осмотрите!» Поставил бойцам задачу следопыт, не забыв предупредить. «Внимательно только. Мало ли еще кто там прячется. Обыщите труп моториста и назад». Минут через пятнадцать бойцы вернулись. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил следопыт. Толстый опустил на траву рюкзак и положил сверху АКСУ. «Вещи моториста! Да бегался, сука! Смотри, командир!» Симон протянул следопыту грязный на вид две темные засаленные ленты, сшитые из плотной материи и напоминающие внешним видом охотничьи патронташи из-за нашитых карманчиков. На теле под камуфляжем прятал. «Фу, как потом воняют!» «Он их на голом теле носил и, наверное, из-за них не мылся. Чуть не блеванули, пока труп обыскивали», — пояснил толстый. Следопыт брезгливо расстегнул крайний кармашек и вынул, поддев пальцами, две черные жемчужины. Стрелец от удивления присвистнул. Следопыт быстро прощупал каждый кармашек. Все они были плотно заполнены. — Етит твою налево! Это же украденный им хабар! Ну, крестная, низкий поклон тебе за выстрел в эту скотину. Ты же, неведая, ходячий банк шлепнула! — «Он, наверное, поэтому и не мылся, все, боялся, что кто-нибудь увидит», — высказала свое мнение Белка. Собственно, другого объяснения и быть не могло. Такое сокровище страшно спрятать, а вдруг выследят? Это же постоянный стресс и боязнь лишиться богатства. Сам себе такое счастье устроил, мудак. Пират, глядя на грязные вонючие ленты, пока еще хранящие в себе богатство, задумался, пытаясь вспомнить, где он мог видеть или слышать о чем-то подобном. Где-то я подобную историю уже слышал, так и не вспомнив, проговорил он вслух. И это не тайник в офицерском ремне душмана, как вначале подумал, а какая-то давняя история, еще из земных времен. — Ты, случайно, не про книжку о войне вспомнил? — подсказала Белка. «Точно!» — хлопнул себя по лбу пират. «Там немец носил на себе похожую ленту с золотыми украшениями и зубными коронками. И такой же вонючий был. Черт, как вспомнил, так сразу легче стало. Спасибо, белка, избавила меня от мучений». И хотя стоявшие рядом крестники нет-нет и грустили по поводу гибели Седова, в этот момент не смогли сдержаться и дружно рассмеялись. Правда, ненадолго. «Тело Седова нужно в стап отвезти, здесь хранить не будем, мне Нина не простит, если оставим», — сказав, следопыт поморщился и попросил найти какой-нибудь пакет, жемчуг переложить. «А в рюкзаке еще большой мешок со спаранами», — подсказал толстый. «Стрелец, займись хабаром. Один я, что ли, все это нюхать должен. Только давай быстрее. К складам никак не доберемся. Хотя уже и благодаря возврату жемчуга рейк почти удался. А да загрузимся крупняком, так вообще здорово будет». Проехав через распахнутые ворота, машины и техника рейдеров оказались на территории, скорее всего, заброшенного завода. Возможно, и военного, что более очевидно. Правда, не столько время, сколько обстрелы артиллерии превратили его частично в руины. Впрочем, как выяснилось позднее, подземная часть осталась целой и в отличном состоянии. Руины являлись своего рода хорошей маскировкой. Тела в плащах химзащиты, виденные ранее с коптера, валялись там же, где и были. Муры не позаботились за собой их прибрать, унесли только оружие. Киргиз, пока парни снимают растяжки, крутоника коптер вокруг территории. Еще раз глянем, что у нас здесь. Воздушный разведчик завис на территории завода. Словно на ладони отчетливо видны стабовцы и их техника. Кроме своего личного состава и, конечно, трупов, никого больше не увидели, что, собственно, не могло не радовать. «Давай его обратно ко входу в кишку. монитор там, а мы складами займемся». Киргиз плавным движением джойстика развернул коптер и хотел его направить в сторону дороги. «Погодите!» — вскрикнула Белка. «А там что?» Все вздрогнули, а Киргиз недовольно заворчал. Ей из из-за тебя чуть птичку в пике не сорвал!» Успокоившись, выровнял коптер, и он завис над еле заметным сверху сооружением. Квадратное строение находилось в метрах в двадцати позади складов. Приземистое, оно не сильно бросалось в глаза. С земли на него никто особого внимания и не обратил. — Крестное, ну у тебя и глаз! — восхитился стрелец. — Будет смешно, если этот туалетом окажется на двадцать посадочных мест. Но посмотреть нужно уже серьезно, — сказал он. Пираты и следопыт почти синхронно кивнули. — Ну а вначале поставим задачу бойцам по погрузке. Тем более, если вы не забыли, мы еще не посмотрели, если что, грузить. Пленник мог и ошибиться. В полутемном помещении у дальней стены оставалось еще пять больших деревянных ящиков с пулеметами КПВТ. Рядом с ними ящики поменьше, на скидку десятка три с патронами. Осмотром склада остались довольны, быстро согласовали, что и куда грузить. — Киргиз, контролируй подходы к кластеру, а мы пойдем посмотрим, что на самом деле обнаружила наша глазастая крестная. — Ну, как-никак, она ну, все же снайпер, — развел руками довольно жену пират.